Глава шестнадцатая. В зимней темноте белые стены не отличались от серых или черных. На дворотами сейчас от чего-то не горел магический огонек, и усыпанная каменной крошкой широкая дорога ничем не была подсвечена. Но через к о в а н н ы е лепестки виднелся свет. Двухметровые окна в малой гостиной, которая всегда использовалась как столовая, светились теплом. За стеной скрипнули рессоры, и дилижанс покатил дальше по единственной широкой дороге в окрестностях, которая удачно проходила мимо моего дома. Она огибала несколько д е р е в е н ь и с т е л и л а с ь дальше до самого Вумеса, небольшого города в центре относительно скромного графства Вудстом, названного когда-то в честь моих предков с папиной стороны. Хотя ни единожды жители предлагали переименовать его в графство в у м е якобы, чтобы избежать путаницы с соседним... вудстором и подчеркнуть древность, ведь когда-то Вумен называли широкую равнину, на которой паслись с т а д а молочных коров. Название, надо полагать, полностью отражало содержание, то есть изначально и м е н о в а л о с ь в лучшем случае д о л и н о й вымени. Я прижала ладонь к сплетенным жгутам, и черненные листья шевельнулись. Без скрипа отворилась калитка, и я шагнула на родную дорогу. Вокруг все было тихо и спокойно. Здесь это не казалось чем-то странным, а вполне обычным. В доме только Глэди и Рид. Наёмная кухарка появляется, когда приезжаю я, а к о н и х и живут неподалёку в деревеньке вместе с с е м ь я м и Но такое умиротворение царило не только здесь. Когда мы вышли из портала в школьном дворе, никто ничего не говорил. Каждый из нас в молчании думал о смерти короля. Да и школа безмолвствовала. Многие ещё не вернулись с практики или уже отправились домой. Когда мы только вышли, профессор успел получить вестника и успокоить, что война пока не объявлена, хотя на севере стало неспокойно. Почему на севере, если спорная территория у нас почти на юге? Вопрос, который остался без ответа. Разобравшись с бумагами, я побежала к нашим конюшням, но все экипажи оказались разобраны. Меня отвезли на телеге до города, откуда уже вечером я отправилась с дирижансом. И за все время своего пути я услышала о смерти короля только на второй день в самом дилижансе. Полная женщина в глухом платье по старой моде лишь выдохнула: "Помер и ладно". Он уже давно выглядел стариком, и каждая его болезнь в королевстве вызывала ахи. Но за последние два года люди смирились с таким некрепким королем, и поэтому к его смерти, видимо, были готовы. А то, что война может быть, так когда ее не было? Это говорила уже другая женщина. Тем более спустя трехдневный траур на престол зайдет старший сын и возьмет все в свои руки. Про младшего Эдварда женщины ничего не знали и как-то не интересовались. Их больше занимала погода. Фицуили ему такое общество пришлось бы по вкусу. Входная дверь скрипнула, выпуская спешащую ко мне Гледис, как всегда с идеальной прической, в строгом платье, но с очень душевной улыбкой, от которой глаза немолодой женщины сияли. Что же ты не предупредила, милая? Она крепко обняла, погладила по голове и запричитала, как всегда. Забыла, прости, такие новости. Мы зашли внутрь и в холле встретили Рида. Он никогда не проявлял столько эмоций, как его супруга, но тоже очень тепло улыбался. Они были моей маленькой и секретной семьей. Эта пара служила в доме с моего рождения. Мы часто вместе ужинали, обращались к друг другу на "ты", но при посторонних они обувили себя очень профессионально, то есть становились скучные, экономкой и еще более скучным дворецким, придерживались правил п р и л и ч и я и говорили немного в нос. Меня смотрели, забрали вещи, чуть ли не сами умыли и привели за стол в малую гостиную. Готовил р и т вареная картошка, вареное мясо, свежий хлеб и много зелени. Я давно укрепилась в мысли, что он проходил где-то службу. Такой неприхотливый, сытный и по-своему вкусный ужин чаще всего готовили военные. А почему нет света на подъездной дороге? Разредили заклинание. Господин Манкирью обещал найти созидателя, который согласится обновить, но ты знаешь, они неохотно выполняют такие мелкие заказы. Еще бы не знать. Отец часто говорил, что это настоящая пытка для созидателя. Папа лишь однажды обновил и уверял, что п р о с т о и т десяток лет. Ровно десяток и простояла. Мы говорили обо всем и ни о чем, о наших полях, о деревеньке, о каких-то свадьбах. Пожалуй, о них даже слишком много. Заезжал Фредерик с сестрой. После паузы проговорила Гледис: с н о с а т о й или с волосатой? А Рейна с укором проговорила она, но глаза опустила. Все прекрасно знали, что у господина Фредрика Макшана очень страшненькие сестры, потому сидят в девицах неизвестно сколько лет и неизменно становятся компаньонками п р и ж ё е н н ы х своего брата. Сорокалетний холостяк схоронил трех жен и, как только мне исполнилось восемнадцать, нарисовался на пороге, привозил то, что с носом и бородавками, сухо о б р о н и л р и т не отрываясь от книги. Это не важно, сестры это сестры, строго проговорила Гладис. Главное, что он надежный мужчина, а все остальное у него было три жены и все умерли, пробормотала я. Ему не везло, еще строже ответила Гладис, а потом опустила плечи и уже совсем другим тоном продолжила: «Скоро война, а ты одна. Кто будет защищать, кто п о з а б о т и т с я если с нами что-то случится? А он богатый, умён. Что с вами случится?» С улыбкой спросила я у бедной Гладис. Осторожно, сжимающий платок. Разговор не в первый раз. Наш сосед был настойчив и приезжал регулярно. Меня он вряд ли хорошо знал, но отлично разбирался в финансах. Три поля, дом, приличная сумма на счету, то, что ведьмы всего восемнадцать, что же у всех свои недостатки. Против соседа лично я ничего не имела, но замуж за него не собиралась. А Гладис за меня очень беспокоилась. Они не вечны, а я совсем одна, говорила она. Но сегодня ее легко было отвлечь. к о р о л е в с т в о эльфов и в рассказах способно произвести неизгладимое впечатление и заставить даже пожилую женщину кокетливо поправлять волосы. Ночь в собственной постели, утро наполненное запахом свежей сдобы, пышная улыбающаяся Лина, которая ставила в печь пироги и мысли о б эльфах куда-то улетели, так же как и о смерти короля и о ф р е д р и к е м о к ш а н е Схватить пирожок и бежать на конюшню. Герн, вычищающий еще один загон для жеребенка, Мирка. Его сын, мешающийся под ногами, но ну, вроде бы помогающий. Савин, выводящий воронова на проминку. Для такого малонаселенного поместья у меня было слишком много лошадей. Моя звездочка и вороной Рида. Да, н и у кого больше нет дворецкого собственным конем, но вороной ему достался от отца. Еще две кобылки для коляски или экипажа. Теперь еще и жеребенок. Савин улыбался во весь рот, седлая звездочку. Он без слов понял, зачем я прибежала сюда в такую рань. Да и как не понять, когда десять лет служишь у девчонки, обожающей верховую езду. Черная кобыла с белым пятном на д п р а в о м копытом гордо вышла во двор. Жаль, по полям не п о с к а ч а е ш ь только по дороге, чтобы не провалиться в сугробы. Я объехала поместье, посмотрела издалека на деревеньку и пустила звездочку обратно, вспоминая, что мне после долгой езды с непривычки не избежать ломоты в теле. Вернулась, разговорилась с Линой. Она опять рассказала о за м у ж е с т в е и о бедном одиноком ф р е д р и к е Почему-то все считали, что я его несчастная любовь, вспыхнувшая еще до того, как он меня увидел. Возраст тут никого не смущал, тем более для своих лет мой сосед выглядел неплохо. Примерно за такими разговорами прошли почти два дня, и они очень веселили. Я даже надеялась, что сам Фредерик приедет. В конце концов уже стоило сказать ему твердое нет, но он затаился. А я ездила верхом, каталась на санях с Миркой и деревенскими ела булочки и просто отдыхала. На третий день наконец-то пришел ответ от Лил. Всего несколько строк о том, что она едет в школу и провела выходные с Витором. Еще неодобрительно написала про и л ь я м а которому сейчас не до друзей, у него какая-то сногсшибательная любовь. Из письма было не понятно, то ли девушка настолько хороша, то ли массивна. На этом все, а я ей написала две страницы. В школу собиралась воинственно, представляя, как прижму к стенке Илиил и Лил, и л и я м а но его, возможно, после того, как разведу подробности о сногсшибательности. В доме была небольшая суета. Рит распорядился разложить экипаж, а сам вызвался отвести до школьных ворот. Глади супаковывала новые платья, которые я успела заказать еще несколько месяцев назад. А в кухне Лина сокрушенно убирала утварь и грустила, что я уезжаю. Теперь Рита г л э д и с будут ставить только картошку в такую замечательную печку, а она же такая умница, все сама делает, все понимает, огнем не обжигает. Да, отец постарался, хотя не любил возиться с бытовыми вещами. Ему больше нравились охранные заклинания. Вот их он делал на века, даже не знаю, что должно произойти, чтобы они разрядились. Когда все было собрано и мы вместе с Гладис пели чай перед дорогой, неожиданно приехал господин м а н к е р ь ю Он перестал носить парик, надеюсь, не по моей вине, и сейчас, как никогда, выглядел старым. Морщинистое лицо, гладкая лысина и слезящиеся глаза за стеклами очков. Он отказался от чая, коротко рассказал о последних новостях в столице, а потом предложил прийти в кабинет. Как бы мой, но на деле сам господин м а н к е р ь ю проводил в нем больше времени. Поэтому он сел за стол в обитое кожей кресло, я же устроилась на месте для посетителей. Он снял очки, устало потер глаза, а потом достал из своего саквояжа внушительную пачку документов. У меня не лучшие новости, сказал он, о т к а ш л и в ш и с ь Позавчера напали на дозорную башню на севере Терри. Погибших нет, маги выстояли. Плененный маг признался, что является подданным а н г р и й с к о г о королевства. Это посчитали объявлением войны. Завтра оповестят население. Он сделал паузу, как бы давая мне возможность осмыслить новости, хотя в душе я к этому готовилась и теперь просто ждала продолжения. По законам военного времени корона имеет право воспользоваться средствами, находящимися на неименных счетах. Есть еще ряд вещей, которые военное время может сделать корона, но пока речь только о неименных счетах. Он опять сделал паузу, а я не выдержала. И меня это касается, к сожалению, да. Вчера подписали документ, позволяющий забрать средства с неименных счетов, и з вашего были сняты все деньги. Он достал несколько документов и положил передо мной. Здесь расписка, выписки о суммах и завизированные копии. По окончании военных действий корона обязуется вернуть деньги. Он снял очки и начал их медленно протирать белоснежным носовым платком. Я же смотрела на листы и мало что понимала. Не именные счета, а мой разве такой? Ваш отец за год до кончины открыл один счет для своих дочерей, общий. Содержание вашей сестры тоже оплачивалось из этих средств, поэтому он и не был именным и оформлялся через меня. Это позволяло снимать любые суммы, проводить операции и не платить дополнительного налога за его открытие. Его усталый голос не мог донести до меня и половины того смысла, что он вкладывал в слова. Единственное, что я поняла, у меня теперь практически нет преданного. Может, Фредерик мог ш а н подыщет себе новую и неразделенную любовь. Прошу, услышьте меня. Господин м о н к е р ь ю уже вернул очки на место и, сутулившись, наклонился вперед. Вам не стоит переживать. Ваше поместье, насколько понимаю, может само себя обеспечить. Арендаторы и справно платят ренту. Но с этого момента будьте благоразумны, не ломайте школьное имущество и про дорогие платья, к сожалению, нужно забыть. Вам повезло, что ваш отец заранее оплатил все три года вашего обучения. Теперь все зависит только от вашего благоразумия и умения жить по средствам. Он говорил с паузами, поправляя очки, покашливая и старался не встречаться со мной взглядом. Поэтому, когда я спросила о фамильных драгоценностях, не видела его глаз, а хотелось. Графиня Вудстом потребовала вернуть их еще месяц назад. Но они мои. Отец сам говорил, что оставит их мне. Это должно было быть в его завещании. Один единственный г а р н и т у р с рубинами и бриллиантовой крошкой. По меркам высшего света это более чем скромно для фамильного наследия. Но они когда-то принадлежали моим прабабкам, и отец оставил их мне, не ей. Так и есть. В завещании указано ваше имя. Примирительно сказал господин м о н к е р ь ю и потом все же посмотрел мне в глаза немного печально. Но оно было составлено до рождения законной наследницы. Вы сами знаете, что ваш отец после рождения Алана заболел, и ему было не до составления нового завещания. А по всем правилам драгоценности наследуют законные дети. Прежде чем я заговорила, он поднял руки. Понимаю ваше негодование, и вы можете обратиться в суд. Ваше прошение будет удовлетворено, и драгоценности заберут у графини. А по окончании высшей школы они перейдут к вам. Ну а Лана ваша сестра. А эти драгоценности на данный момент единственный способ сохранить графский особняк от кредитов. Графиня заложила гарнитур, и если вы обратитесь в суд, они потеряют и его, и дом. Это какая-то выдумка. Не может быть, чтобы у графини закончились деньги с какими-то полями. Или она просто не знает, что с полей надо собирать пшеницу? Два года подряд был неурожай. Тихо ответил на мое восклицание поверенный. Понимаю, возлитесь, но они уже продали летний домик и скотобойню. Последний год они жили только за счет средств с неименного счета. В любом случае решать вам. Взлилась? Не то слово. Перед глазами плыхала, о но я уже прекрасно понимал, а что ни в какой суд не обращусь. Сестре всего два года, она ни в чем не виновата. Мои мысли бежали по кругу: отец, его жена, моя сестра, деньги. Я уже сидела в экипаже и разглядывала белую дымку над полями, а они все бежали. Мой отец не был идеальным, но он меня любил, приезжал, чему-то учил, дарил подарки, нанимал для меня учителей. Но он был рассеянный и не уверен в своих решениях. Наверное, поэтому ко мне представили господина Лестера. стареющий боевой маг, который сквернословил, плевался и курил, но был уверен и в действиях, и в решениях. Обычно на все у него был железный аргумент, дать в глаз, потом разговаривать. Да, отец был мягким, но умным. Ему не хотелось, чтобы и я, как и он, постоянно сомневалась, поэтому господин Лестер. Отец не имел железного характера, но ему повезло с женой. Она была жестче, х л а д н о к р о в н е е и еще она его любила. Так сильно, что простила измену. Они только объявили о помолвке, а к отцу пришел замызганый н мальчик и сказал, что его невеста р о ж а е т С моей мамой отец виделся всего трижды, но получилось я. Неожиданно для всех, кроме, видимо, мамы, дочь купца, оставшаяся без родителей, не ж е л а в ш а я уходить к родственникам при живалкой и решившая, что должна стать графиней, не вышло, появилась я. Отец вопреки всему женился. А его жена не сказала ни слова, когда он п р и в о з ребенка. Первый год я жила с ними, потом появился дом, слуги и отец, приезжавший несколько раз в неделю. Его жена обо мне старалась не вспоминать, но когда во мне проснулся дар, именно она ездила к родным моей матери и требовала гримуар. Отцу вежливо сказали, что не знают, где эта княжонка, а он не настаивал. Мы друг друга почти не видели, но я ее ненавидела. Сложно любить того, кто отнимает столько внимания отца, а теперь она еще забирает драгоценности, которые мой папа сам же оставил мне. Я старалась все понять, но мне было обидно. Не знаю, до чего бы я додумалась, закопавшись в свои переживания, но за сутки дороги я слишком много передумала. Поэтому, когда мы подъехали к школе, с радостью выпрыгнула из экипажа и издали, завидев и л ь я м а уже шагнула к нему, но во время замерла. Он склонился к девушке и поцеловал ее прямо перед воротами. Немного в стороне стояла Лил а обнимала Витора. Обе пары, как будто были поглощены своими любовными переживаниями, но находились в поле зрения друг друга. Я стояла, смотрела. На меня никто не обращал внимания. Прошло несколько минут, а Ильям все еще целовал хрупкую ведьмочку в очках. Показательное выступление для Лил или правда всерьез? В любом случае нас ждет свадьба. Одно дело поцелуи украдкой, которых почти никто не видит, а другое вот так. Нет, нас ждет не одна свадьба, а две. Лилы и Витор тоже не стесняются. Рядом девушка, кажется, ведьма с моего курса, бросилась на шею боевику с криками: "Как же я скучала! И опять поцелуй!" Я точно у школьных ворот или все же остановилась перед алтарем для бракосочетания. Хотя, может быть, король перед смертью подписал указ окончательно освобождающий магов от всех правил и норм? Чужие страсти окончательно отвлекли, и я уже спокойно пошла к себе в комнату. Рид занёс багаж, мы немного поговорили, и он ушел. А через пять минут появилась Лил, шумная, веселая, с блестящими глазами и множеством вопросов. Все ли эльфы, как Салгант, или еще симпатичнее? Нашла ли кого-то? Почему не поцеловала? Конфузе с этой п р и м е т ы я промолчала. Вместо этого в красках рассказала о турнире. В общем, ее интересовали только эльфы, и как-то, между прочим, моя практика. Призраки ее впечатлили намного меньше, чем моя эльфийская сестра. А у вас как? Практика, как практика. Вздохнула Лил. Боевиков увезли, а мы остались. Ведьмаки с третьего курса пытались над нами шутить, а так скучно было. А как же сногсшибательная любовь Илима? – спросила я. Алил сразу фыркнула, пожала плечами и еще раз фыркнула. Я со всем не против а н е т ы но Илим вообще стал другим. Только с ней обедает, гуляет, разговаривает. Ты с Витором тоже много времени проводишь. Меня она не услышала. Представляешь, он даже с ней в пару в стал, чтобы сложные з е л ь и варить. Друг называется. Не хочу даже обсуждать. Ты лучше скажи, откуда у тебя мужской плащ? Хитро улыбнулась Лил, показывая пальчиком на скатанный тюк. И как только увидела, выиграла у Фицу и л и м о в скир. У графа огромные глаза сильнее округлились. Это серьезно? Он не влюбился часом? Я вообще сомневаюсь, что он способен на такое непотребство. Чуть не поперхнула с ь я. Может быть, если бы я умела говорить о погоде, при этом он думал бы... Этой особой вполне можно увлечься, чтобы в свете не судачили, но перед тем ей надо бы подтянуть вышивание. Ты о эльфах, кажется, хотел поговорить. Да, кивнул Лил, не прекращая улыбаться. Но такие плащи просто так не проигрывают. Верь своей подруге. Я хорошо играю в скир. Не хочешь узнать что-нибудь про эльфов? Хорошо, легко согласилась Лил. Кто лучше, эльфы или граф? Эльфы. Быстро ответил, я стараюсь вообще не думать о графе. Придумал а тоже, влюбился. Они очень живые и как люди, точнее как a d e p t ы любят Эль потанцевать и посмеяться. И все, а как же флер таинственности в и ы с о к о м е р и и и тайная страсть к стихам? Врут? В высокомерии может быть чуть-чуть у некоторых. На счет стихов не знаю, спросил Солганта. Только если он их пишет, попроси не читать. А то, как представлю эльфа в образе трагически гибнущего рыцаря, через забрало шлема читающего стихи, так плохо становится. Поэты чаще стихи читают в рубашках с жабо, а не в шлемах. Деловито выпятилагу булил. о т еще хуже эльфа в жабо и шлеме. Я посидею. До глубокой ночи мы рассказывали друг другу глупости, и только когда в комнате сами потухли магические лампы, поняли, что давно пора спать. А на следующий день за завтраком я быстро поняла, почему Лил обижается на и л ь я м а Вместе с Аннеттой они вроде бы сидели с нами за столом, но никого не замечали. Склонив друг к другу головы, они тихо над чем-то смеялись. Девушка иногда заливалась румянцем, а мила опускала глаза. Всегда серьезный Ильям называл ее Нетти, чистил для нее мандарины и сам же кормил. Меня сейчас т о ш н и т Лил завтракала без Витора. Боевиков с самого с утра отправили на построение, и, возможно, от того была не в настроении. Знаешь, есть д е л и е от коликов на основе ползучего корня. Говорят, оно помогает и п р и т о ш н о т е Ты специально? Я и так есть не могу. Лила отодвинула от себя компот. Считается, что вареный ползучий корень пахнет землей, но никого обманывать не будем, пахнет он в лучшем случае нечищенным коровником. Возможно, поэтому и помогает. Как представишь запах? Сразу перестает тошнить, ну или наоборот. Проблема сама как бы выходит наружу. Но я пожала плечами и тоже отставила свою кашу. Илья, м кажется, слегка прикусил ухо своей девушке, когда что-то шептал. Есть, думать о коровнике и смотреть на эту милейшую пару одновременно было невозможно. Не сговариваясь мы слил, поднялись и направились к тренировочному залу. Сегодня почему-то первые пары поставили боевку, практику для всех. Опять боевики и ведьмы первого и второго курсов, смешанные четверки и мы с графом. В зал быстро набились адепты. Одновременно со звонком появился профессор Астер и незнакомый лысый мужчина. Сегодня мы будем изучать несколько заклинаний из программы боевых магов второго курса, заговорил профессор. Основная масса ведьмы ведьмаков, к сожалению, не сможет ими воспользоваться, поэтому я буду тренировать с вами тройной щит. Остальные займутся арканами под руководством профессора Эрвина. Кажется, именно с ним боевики проходили практику. Кряжистый мужчина кивнул и замер, цепко разглядывая наши ряды. Неприятный взгляд. Итак, Остер вынул из нагрудного кармана лист. Я называю имя, а д е т становится по правую руку от меня. и л и я м а л и е Энни Листем, Рейнвуд, Джастин Конт, Эзра Фарум. Он перечислил тех, у кого получалось сформировать не менее шести пульсаров подряд. сильные ведьмаки и ведьмы, которым поддается чуть больше магических заклинаний. По-моему, только мы без проблем создавали с е р и и пульсаров, а два ведьмака второкурсника вообще были одними из лучших в четверках, и сейчас их команда, также как связка Ильима, сражались за выход в заключительную стадию школьного турнира. Конечно, чтобы хорошо выступать в четверках, они знали больше полезных заклинаний, чем мы. У Ильима, например, были постоянные тренировки с второкурсниками. Но арканы это на самом деле сложная штука, где вся суть в силе. Если ее много, они получаются довольно легко, но если нет, то обычная воздушная петля просто растворяется. Мы с учителем несколько раз пробовали, но он решил, что тройной щит в жизни девушке пригодится больше, чем аркан. Астер ушел к ведьмам и ведьмакам, а с нами остался новый профессор. Он оглядел нашу ведьминскую пятерку, задержался на рыжее не и недовольно вздохнул. Адепты, показываю один раз. Вы смотрите и запоминаете. Потом тренируетесь с мишенью. п р и т я н и т е ее на аркане два раза подряд, буду считать, что научились. Громко начал он. Пока я вожусь с первоками, боевики второго курса тренируют двойной аркан. Он раздал нам бумажки с з а к л и н а н и е м и сразу показал плетение. Его кисть плавно изогнулась, и мишень протащила через зал к его ногам. Все, демонстрация завершена. У вас полчаса на тренировку, потом спаринг. И развернувшись, он пошел к второкурсникам. Некоторое время мы переглядывались, а потом Майлз бросил Аркан. Его мишень немного проехала вперед, но заклина не р а з в е я л о с ь Да уж просто не будет. След за Майлзом и другие боевики принялись шептать, и они худо-бедно справлялись через раз, а вот мы, привыкшие, что на ш и з а д а ч и щиты и пульсары ничего сделать не могли. У меня получалась петля, но для того, чтобы набросить ее на мишень, чего-то не хватало. Даже двое ведьмаков со второго курса не преуспели. Как у тебя вообще получается петля? тяжело дыша спросил красный Ильям. Мой учитель говорил, что у петли главная хитрость в силе. Читаешь и сразу в л и в а е ш ь сколько можешь, и держишь этот уровень до последнего звука. Когда у меня совсем не получалось и силы рассеивались. давал понюхать крепленого вина или зелья для восстановления сил, приготовленного его другом заслуженным боевым магом. Это случайно не то, после которого сами маги вдохнуть не могут? – спросила стоящая рядом Энни. Да, и в этом, по словам учителя, его главное достоинство. На задержке дыхания все заклинания попадают в цель. Улыбнулась я п о в е с е л е в ш е я Энни. Арканы, сплошные арканы. Мы с и л ь е м о м даже решили попробовать на людях. Ну а что? На мне щит, на нем щит. Вдруг мишень просто не поддается. Мы с ним особенно не разговаривали, все силы уходили в заклинание. Он вроде бы старался, но все же был рассеян. Нет, нет, да и поворачивал голову к тренирующимся ведьмам. Так что о концентрации говорить не приходилось. Да и на людях Аркан распадался еще быстрее, чем на м и ш е н я х Как успехи! Через некоторое время над нами раздался густой голос астера. Боевики осилили, ответил Эрвер, неожиданно появившийся рядом. Эти нет. Не знаю, зачем ты с ними возишься. Отпустил бы, пусть зелье варят. Все равно в бою основную работу будут делать боевики. Да, но на войну обычно отправляют не только их. Ответил а с т е р и подошел ко мне. Показывайте. Хмурое лицо и очень тяжелый взгляд сразу придавили к полу. Рядом с таким профессором, конечно, было немного страшно, но уже привычно. Мой аркан взлетел петлей над мишенью и рассеялся. Откровенно говоря, думал, что именно у вас с этим заклинанием не будет проблем. На первой практике ваши пульсары пробили мишень, потому что вы и не жалели силы. В этом заклинании как раз н у ж н о именно это — отпустить поток. Он подошел и взял мою кисть, немного сжал запястье. Вот здесь должно быть напряжение, никакой расслабленности. Представьте, что бросаете веревку. Вы ее раскручиваете, потом фиксируете кисть, чтобы притянуть к себе. Теплые пальцы еще раз прошли по запястью и я кивнула. Не могу сказать, что вдруг наступило озарение и я что-то поняла. Скорее не хотела, чтобы сегодня чрезвычайно хмурый профессор опять брал мою руку. Так что сразу прочитала заклинание почти в полный голос, причем еще до того, как а с т р р отошел от меня. Петля опустилась на мишени, я радостно отпустила поток, дергая на себя. На огромной скорости мишень ринулась вперед, и лишь щит а с т р а не позволил ей сбить нас ног. Профессор Эрвира шарашенно смотрел то на меня, то на Мишень. Как я и думал. Запомните это состояние, в котором у вас все получилось, и больше не будет проблем. Вы спроизведете? Легко. Стоите рядом, и петли будут летать. А если еще что-нибудь скажете? н о Астор дождался моего кивка и перешел к Илье. Профессор ушел, а арканы стали получаться чаще. Слишком большие, слишком маленькие, немного кривые, но они получались. и л ь я м тоже кое-как смог притянуть мишень, а вот остальные совсем расклеились и даже петли рассеивались. Закончили, сказал Эрвер, поворачиваясь ко всем. м ь е м с я на четверке. Я знаю, что почти все ведьмы с Астором, но урезанный вариант нам тоже подходит. Посмотрим, чего вы стоите в бою. Последние, кажется, адресовали нам, но уже было все равно. Удивляло, что наша практика началась с з а к л и н а н и я которые мы не разобрали на теории. Последствия, количество силы, сфера применения, на самом деле это было почти не нужно. Именно поэтому у боевиков расписание с т о я л а в основном практика. Но все равно, когда первокурсникам дают заклинания, которые они должны изучать лишь через год, как-то сразу возникает много вопросов. Так что тренировочный бой в этом смысле никаких эмоций не вызвал. Все поделились на привычные команды. Многим не д о с т а в а л о ведьм, но при этом были связки, которые насчитывали четверых. Еще в начале года пара связок превратилась в пятерки, что меня ужасно воодушевило. Но а с т р почти сразу забраковал мою идею и не поставил пятый, так что мы с графом, как всегда, стояли вдвоем. Профессор Эрвер на нас внимания не обращал, и мы спокойно перебрасывались пульсарами, пробовали арканы на команде Майлза. Утренняя практика, закончившаяся боем, всех сплотила, и на завтрак, как и на первый после зимнего перерыва турнирный бой, мы пошли все вместе. Сегодня тоже выступала сильная команда под предводительством второкурсника Дана, поэтому, когда мы разместились на трибуне, все затихли, следя за командами. Сильнее других почему-то в бой окунулся граф. Его губы иногда шевелились, пальцы нервно вздрагивали. Было ощущение, что он сам бьется на поле. Его тоскливый взгляд ясно давал понять, насколько ему хочется в бой показать, чего он стоит, и, наверное, видеть обожание во взглядах магичек. Я тоже смотрела на бой с жадностью и представляла себя в роли самого крутого боевика, то есть того самого Дана. Ну, может быть, чуть ниже ростом, капельку симпатичнее другого пола, но в остальном вылитый он. Что творит, а? Шумно выдохнул Майлз. Вижу, такое ощущение, он перед боем выпил зелье от магического истощения. Резерв слишком быстро пополняется, откликнулся Уил. Эх, и почему мы такое не пили? Сокрушался Майлз, команда которого вылетела в групповом этапе. Его можно только если вес превышает девяносто килограммов, иначе жуткая интоксикация. Вступил в разговор Ильям. И ритуал очень сложный, определенная фаза луны, двое боевиков и несколько ведьм пятого поколения или старше. У вас бы не получилось. Вообще любопытно, как это могло получиться у Дана. Насколько знаю, д а н с первого курса за деньги делает и не такое. Видать руку набил, ответил Майлз. Я присмотрелась к Дану. Удивительно было слышать, что кто-то из адептов подрабатывает. Как-то у нас это было не принято, точнее, это никому не было нужно, и потому казалось странным. Между тем д а н сделал радужный купол, красивое мощное заклинание защиты в виде полусферы, которая отражала любую атаку и отправляла заклинание обратно. Долго его не продержишь, но чтобы перестроиться и понять, куда бить, силу парня точно хватит. Да, он был силен, но его эффектное заклинание в основном впечатлило парней. Девушки смотрели либо на самого Дана, либо на их второго боевика с белыми кудрями и кукольным лицом. Даже гордые второкурсницы, гуляющие сами по себе, бросали на него мимолетные взгляды. Был бы с нами Салгант, никто бы туда не смотрел. Но сегодня кудрявый боевик забрал все внимание себе. Не то чтобы я сравнивал и в целом думал об этом, но как-то нечестно год вздыхать о б э л ь ф е а потом так очаровательно улыбаться боевику. Я даже немного обиделась за с а л г а н т а потому что весь его девичий э к с к о р т в полном составе сидел на первой лавочке у самого поля и хлопал в ладоши под каждое заклинание боевика. Хотя, может быть, девушки по-своему правы. Мак был здесь, а Эльф нет. И вернется ли он в школу, никто не знал. Война могла не то, чтобы испугать. Но заставить всех эльфов взглянуть на ситуацию по-другому?